Я увольняюсь. Два простых слова, но Марк никак не мог их произнести. Губы не слушались, желудок скрутился в тугой узел, руки тряслись. И сосредоточиться на дороге никак не получалось. Ты что творишь? прикрикнул Стоянов после того, как Марк в очередной раз слишком резко выжал тормоз. «Забыл, кого везёшь?» «Извините», — тихо сказал Марк. «Что ты там бормочешь?» — с ясно слышимым презрением спросил Стоянов. «Я сказал, извините, Борис Михайлович», — с трудом разжав зубы, ответил Марк. «Буду внимательней». То -то же». Стоянов откинулся на спинку сиденья и достал из кармана телефон. Марк выдохнул. До офиса оставалось не больше пару минут езды, и если уж начинать разговор об увольнении, нужно было это делать прямо сейчас. «Отвлечь хотел, Борис Михайлович», — сказал Марк. «Чего тебе? Только зарплату не проси поднять, и так выше рынка плачу». «Нет, наоборот». «Наоборот?» «Понизить, что ли?» Стоянов расхохотался. Его полное красное лицо стало еще краснее. «Уволиться хочу. По-собственному», — договорил Марк. Стоянов оборвал свой смех. «Уволить тебя? Это можно», — спокойно сказал он. «Сам знаешь, за забором очередь на твое место». «Очередь? Ну да», — Марк фыркнул. 80 часов в неделю. Давайте найдите другого дурака, кто будет так пахать. — Ты еще и чем-то недоволен? — с недоумением спросил Стоянов. — Не ожидал. Марк усмехнулся. Шеф был непробиваемым. Он искренне считал, что облагодетельствовал каждого, кто на него работал. От таких, если сложить число сотрудников всех компаний, входящих в СБМ-групп, Было почти двенадцать тысяч. Дал возможность заработать на хлеб. Благодетель. Почти меценат. Стоянов был умным мужиком, но от его сознания каким-то образом ускользал тот факт, что условия труда на его предприятиях были адскими. Вредное производство, ненормированные графики, постоянные переработки. Мало кто из проработавших там хотя бы несколько лет мог похвалиться крепким здоровьем. Но деньги платились действительно неплохие, и очень многих такой расклад, годы жизни в обмен на приличную зарплату, вполне устраивал. Марк вздохнул и покачал головой. Всем доволен был, но обстоятельства изменились. С отработкой или без? — хмуро уточнил Стоянов. — Без, — ответил Марк, паркуясь перед входом в офис. — Принял. Шеф выбрался из машины и плотно запахнул пальто. Марк тоже вышел, закрыл автомобиль и вопросительно посмотрел на Стоянова. Тот протянул раскрытую ладонь. Марк озадаченно на нее покосился. За все пять лет работы шеф ни разу не удостаивал его рукопожатием но все-таки поднял свою руку. Стоянов заметил его движение и поморщился. «Ключ давай!» — презрительно сказал он. «И можешь идти. Приказ оформят сегодня. Деньги на карту. Премии не будет. Вроде все. Свободен». «Свободен». Это звучало почти как музыка. «Свободен!» Марк дождался, пока шеф скроется за дверями офиса, закурил и пошел по узенькому тротуару в сторону автобусной остановки. Надо было добраться до собственной машины, а затем... Додумать мысль ему не удалось. Он поднял взгляд и увидел, что навстречу идет Лили. А еще он обнаружил, что улица, примыкавшая к самой оживленной городской магистрали, обычно всегда заполненная людьми и автомобилями, Внезапно опустело, и снова хлынул дождь. Марк остановился, сделал шаг назад, еще и еще, потом просто развернулся и побежал. Но Лили мгновенно его настигла и схватила за воротник куртки. — Куда же ты, Маркуша? — прошептала она. — Разве ты не рад меня видеть? — Я уволился! — с отчаянием сказал ей Марк. «Уволился!» Губы Лили почти коснулись его шеи. «Мы договаривались не об этом. Ты должен был покаяться». «Я... Хорошо, хорошо, я все сделаю. Сегодня же четверг, и обязательно...» «Нет», — Лили качнула головой, — «не сделаешь». «Почему?» «Меня торопят», — грустно сказала она. «Поэтому все закончится сегодня». По спине пробежал мороз. Марк обернулся и впервые за все эти дни столкнулся взглядом с Лили. Ее лицо было каким-то нечетким, мягким и одновременно жестким, красивым и уродливым. Но ее глаза он не мог не узнать. Аня, ошарашенно произнес он, пытаясь справиться с шоком. Аня! — Лили! — насмешливо сказала девчонка. — Меня зовут Лили! Марка охватило ощущение нереальности. — Это сон? — спросил он у девчонки. — Нет! — ответила она, сделала быстрое движение рукой в районе его шеи, и Марк провалился во тьму.